На следующее утро Карел Лейбелся к Нильсу Райли из-за стал художника за работой. Казалось, Райли был крайне недоволен столь ранним визитом. По пятницам я заканчиваю недельную работу, сообщил он. Стараюсь сделать как можно больше, всё подготовить к понедельнику. Надо было сначала позвонить Перед Кареллой стоял огромный рыжеволосый детина с зелеными, гневно сверкающими глазами и с пачканными краской масластыми руками, в одной из которых была зажата, наподобие сабли, большая кисть. «Ради бога, извините», — сказал Карелла, — «но мне бы хотелось задать вам еще несколько вопросов». «А где второй коп? Тот маленький. По крайней мере, у него хватало такта сначала позвонить». Ну вы, очевидно, считаете, что художники сидят и ждут, пока на них снизойдёт вдохновение, чтобы начать работу. Я рабочая лошадка, такая же, как и вы. Я всё понимаю, извиняющимся тоном произнёс Карелла. По разнице только в том, что я занимаюсь убийствами. Он мне стало уточнять, что занимается двумя убийствами. Для того он и пришёл сюда, чтобы узнать что именно Райли знает о втором преступлении. А мне наплевать, над чем вы там работаете, ворчал Райли. А я работаю над полотном 3х4, на и у меня уже ноги подкашиваются. Вы думаете, трудно только убийство расследовать? Пойдите, посмотрите на эту тётку у стены. Карелов взглянул на эту тётку, которая была никакой не тёткой, а склоном покрытая снегом горы. по которому скользили лыжники. "А вы чувствуете, что идёт снег?" спросил Райли. "Нет, честно признался Карелл. А вот и я тоже. А я хочу, чтобы шёл снег, но каждый раз, когда я добавляю белый, цвет теряется. Яркие костюмы лыжников, этот алый и ярко-зелёный на флажках, на той хижине, насыщенная коричневая окраска кресел подъемников. Вы видите эти сильные чистые краски? А я люблю цвет. А нам мне каждый раз приходится всё переделывать, потому что белое приглушает все остальные цвета. А если я не сумею создать впечатление падающего снега сегодня, то всю неделю буду беситься. И какое мне дело до вашего убийства? И вообще, я уже рассказал всё, что знал, другому копу. Мистер Райли, Спокойно заметил Карелов: "Если вы не нарисуете этот снег, то всего нам всего будете беситься все выходные. Если же мы не расколем свой орешек, то кто-то избежит наказания за преступление, и мы будем беситься не только в выходные, но очень и очень долго". "Послушай, парень, не надо только ныть здесь", ладно, сказал Райли. "А мне действительно наплевать. Даже если вы и завалены работой и мало получаете, пойди и пожалуйся в армию спасения. Никто тебя не заставлял идти в копы. Это так ответил Карелла. Но раз уж так случилось, и я здесь, то думаю, вам не так уж трудно проявить хоть каплю вежливости. Подумали бы лучше о вежливости сами, прежде чем уламываться к человеку, пытающемуся передать снег. «Сняли бы трубку и позвонили». «Только Господу удается изобразить снег», — глубокомысленно заметил Карелла, и Райли неожиданно расхохотался. Карелла неуверенно улыбнулся. «Так мы можем поговорить?» «Ладно, только по-быстрому», — Райли покачал головой. «У меня действительно полно дел». «И у меня тоже», — подумал Карелла, но вслух произнес «Корелла». «Я лишь хотел напомнить вам о тех людях, о которых вас спрашивал мой коллега». «Каких людях?» «Друзьях Мэрилин Холлес». «Снова здорово, Мэрилин и ее друзья», — усмехнулся Райли. «Ей-богу, она не имеет никакого отношения к убийству этого парня. Как там его?» «Мак Кеннон», — подсказал Карелло. «Почему вы считаете, что она не имеет к этому никакого отношения?» потому что, во-первых, она была со мной в день его смерти. Вот на этой картине как раз изображено то место, где мы с ней были. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть Мерлин. Вот она у подъёмников наклонилась и поправляет крепление. Вот эта девушка в тёмно-жёлтой куртке, она все выходные была в этой куртке персикового цвета. А я люблю чистая-то она И потом Мэрилин поклялась, что не имеет никакого отношения к смерти этого парня. А Мэрилин никогда не лжёт. Все лгут, сказал Карелла. Только не Мэрилин, непорочная Мэрилин, подумал Карелла, хоть причисляя её к лику святых, единственный человек во всей вселенной, который никогда не лжёт. Все, снова повторил он, сильно напирая на это слово. «В том числе и я», — подумал он, — и даже не произнеся ни слова, ведь он до сих пор ничего не сказал о смерти Базила Холландера. Но ведь и Райли тоже ничего об этом не говорил. Так, может быть, лгут они оба? «Когда она вам это говорила?» — спросил он. «Говорила что?» «Что не имеет отношения к смерти Маккеннона». Мы с ней разговаривали по телефону после того, как другой коп Уиллис. Ну да, такой маленький. Мы говорили после того, как он у меня побывал. Я сказал, что точно знаю, что она была со мной все выходные. Но, может быть, она наняла какого-нибудь бандита, чтобы тот подбросил в чашку яд? Мало ли какие у неё были причины. Вот тогда она поклялась мне самыми страшными клятвами, что даже не знала, что Макенн умер, пока его не пришли и не сообщили ей об этом. Она именно так и выразилась, примерно так. И вы, разумеется, тоже ничего об этом не знали, пока мой коллега не пришёл к вам. Ну да, тот маленький Уилис. Ага. А почему это вы решили, что Мисколис Электта ли бы ещё может нанять убийцу. Я не думал об этом серьёзно. Однако достаточно серьёзно, чтобы спросить её. Что это было сделано в шутку? А, так это вы шутили. Да ведь не насчёт убийства, а из шутки неуместных насчёт наёмного бандита. Она вы считали, что это невозможно. Но кто же будет нанимать бандита, чтобы бросить яд в чью-то там чашку? А вы считаете, что Макенн был отравлен именно так, что кто-то подсыпал ему яд в чашку? Я не знаю, как он был отравлен. Я только хочу сказать, что бандиты ломают руки и ноги. Они не занимаются такими чисто женскими убийствами, как отравление. Мне за окно он замолчал. Что это вы меня пытаетесь спровоцировать? Просто слушай, ответил Карелл. Знаете, мне не нравится, как вы слушаете, сказал Райли. Вы слушаете как-то очень выборочно. Вам не кажется, что бандит мог бы силой заставить Маккенана проглотить этот яд? Представления не имею, каким образом яд попал в мистера Маккенана. Он, казалось, пытался защититься. Мускулистые руки сложены на мощной груди, рот скривился, даже казалось, густые рыжие усы растопорщились ещё больше. Хорошо, давайте поговорим о других двух мужчинах, с которыми она встречалась, сменил тему Карелла. Я не знаю двух других, тех, о которых говорил ваш коллега, Уилис. Да, такой маленький, Я их не знаю, как не знал и мистера Маккенна. И если я сейчас же не начну работать над снегом, то скоро стану злиться и всё разнесу к чёртовой матери, мистер Карелла. "Тип Эндикот", продолжал Карелла. Никогда о нём не слышали. Скорее Чарльз Эндикот младший, юрист. Он никогда не знал его. И когда приходил ваш коллега, и теперь Абезела Холлендера, тоже не знаю. И имени его никогда не слышали? Нет. Оно было вам незнакомо, когда приходил мой коллега? Карелла сверился со своими записями. Это было 25 марта, так? На следующий день после убийства Маккенана. Тогда вам это имя было неизвестно? Ну да. А сейчас оно вам известно? Нет. Вы читаете газеты, мистер Райли? Ну да. А телевизор смотрите? У меня нет телевизора. А вы радио слушаете, когда работаю над картинами. И всё же имя Бэзил Холлендера вам неизвестно? Я же только что сказал вам. Вы знаете, что Бэзил Холлендер мёртв? Не отводить глаз. Вы знаете, что он убит, смотреть в глаза. Его зарезали в собственной квартире на Эдисон-стрит. В центральной части города. И вы об этом не знали? Это так? Нет, я вы разговаривали с мисс Холлис с начала этого месяца. Вообще-то нет, я сегодня четвёртое, мистер Райли. Вы разговаривали с мисс Холлис с первого числа? То нет. Я думал, вы близкие друзья. Да, но наступило молчание. Когда Райли заговорил снова, голос его был ещё слышен. это действительно очень серьёзно. Да, очень. И я хочу сказать, значит, кто-то убивает её друзей. Пока двоих, сказал Карелла, не сводя глаз с его лица. Он ничего не смог прочесть в глазах художника, когда рассказывал ему об Эзеле Холландэри. Ни один самописец не подпрыгнул в этом крохотном детекторе лжи. Ничто не указывало на тяжёлый грех на душе. Всё говорило лишь о том, что Райли действительно крайне удивлён. Теперь же он заметил в его глазах нечто похожее на страх. А большой, харижеволосый медведь неожиданно понял, что двое из четырёх друзей Мерлин убиты, и что он также является другом мисс Мерлин. Так То тоже я, подозреваемый или возможная жертва, спросил он. Лицо его побледнело и резко выделялось на фоне рыжих волос и пышных усов. "Если бы я знал", покачал головой Карелл. "Мне нужна защита полиции", сказал Райли.